Глава 10. Вадим. Как я оказался перед лицом нашего командования, не помню. Да и сам факт этого не сильно задачил. Ваня же у нас главнюк. Сам себя назначил ему и докладывать. Да я, Сара, офицер связи. Ей по должности положено составлять рапорт и писать докладные и объяснительные. На тему, как я провел прошлым летом. И что я делал со стольких-то вечера по сей момент. Ей продумывать на малибе явки и пароли. А я обычный рядовой рембата. Потому я приставными шажучками за спинами остальных, шаг за шагом к выходу, Понимаю, что не по уставу сваливать, пока тебя не отпустили, но пошло оно всё. Я никто. И они мне, соответственно, тоже никак. И присягу я давал лишь однажды. Армии, которая здесь представлена лишь одной моей усталой харей, а им я не присягал, так и бегаю, вольно определяющимся. Я, наверное, очень обижал всех встречных. Мне радовались, отдавали честь, приветствуя, а я свинья неблагодарная. пёр быком гопстоповским, никого не видя. Но я и правда мерцал, выпадая из реальности. Тело меня само притащило в наш бокс. А там Рата, что-то щебеча, раздела меня, сунула в санузел под душ. А когда я туда выппался, на запах выппался, стол был накрыт. Только когда все блюда опустили, а живот мой надулся, как бурдьюк с бродящим вином, только тогда сознание моё прояснилось. и я осознал себя голым в обществе дамы. — Ой, как приятно! — усмехнулась Рата, видя мое смущение и расстегивая свой комбинезон. — Тебя привести в норму? — Рата, красавица! Ты обворожительна! — промямлил я. — Ну, ты уже привела меня в норму, а вот на дальнейшую у меня просто нет сил. Просто побудь рядом. Это мне поможет много больше. — Совсем скверно? — посерьезнее спросил Рата. — Полный абсурд, товарищ командир, полный! махнул рукой я. Эти легионеры первые твои трупы? Ты раньше убивал? спросила она проникновенно, смотря мне в глаза. Нет, покачал головой я. Не убивал, но это последнее, о чём я думаю сейчас. Последнее, что меня заботит. Расскажи мне, что тебя заботит? спросила она, кладя руку мне на запястье. Мотой головой. Лапушка, я так опустошён, что просто не могу словами выразить всё это. Никаких слов нет, одни слюни. и тем матом. Нет, даже мириться не могу. Полный ступор в голове. Мишанина и рванина, прости, мне надо разобраться в себе. Нет, не буду. Просто нужно время, чтобы вся эта муть осела. Тогда и вылью я этот мутный осадок в сточную канаву. А сейчас ничего нет, и меня нет. Нет меня. Окончание этого монолога мне на самом деле приснилось. Приснилось мне, что я так и уснул за столом, уронив голову на руки на полуслове. Снилось мне, что хрупкая девушка подняла меня, как мальчика, на руки, отнесла к топчину, что был у нас в углу за силовой ширмой. Снилось мне, что она сидела рядом, гладила моё лицо своей рукой, что-то напевая. Потом мне приснилась мама, что пела мне колыбельную, а потом мне снилось, что место мамы заняла жена Эха. что горела она во всепожирающем пламени очищающего огня, но молча, смотря на меня с укором, своими мертвыми стеклянными глазами. Ее живот, объятый пламенем, вздувается, лопается, разбрасывая вокруг кляксы жидкого горящего напалма. Оттуда, как зародыш чужого, вылезает огненный демон с горящей красным пламенем звездой во лбу, на моем лбу». Смотрит на меня с ледяным равнодушием мясника, мои губы на лице демона скалятся в ухмылке тамбовского волка. С его рук срывается тугая струя слепительно белого, как расплав стали огня. Осознав себя сидящим голым задом на холодном бетоне пола, с облегчением понял, что это был кошмар. Просто сон. Вставленный в меня компьютер исполнительно подсказал мне, что проспал я аж пятьдесят семь минут. Опять побрел в душ. смывать с себя плёнку липкого холодного пота, а после душа к рабочему столу. Как был голый, мокрый, разбирать плазменный пистолет, появилась идея. Как я и надеялся, основные части плазмогона оказались исправны, но я не собирался восстанавливать пистолет. Я сделаю огнемёт из плазмогона. Да, идея безумна, именно поэтому надо было спешить, иначе приснившийся кошмар развеется. А вместе с ним развеется идея этого огнемёта. Придёт понимание, что это невозможно, да и вообще не нужно, ибо бред. Надо успеть, пока ещё нахожусь в этом полубреду. Поняв это, влезаю в искин нашего рабочего места и начинаю творить. Творить добро для всей земли, как завещал великий Ленин. Всем бабра, бобёр же всегда побеждает зло. Нет, это бабло побеждает зло, а бобёр просто допёр, что всем нужны лучи бабра. И скин мне советует подключить к творчеству Капши. Верно, пора бодеться и включить и скины комплекса. На троих надо соображать. На троих. И верно. Капши имеет готовое приложение для подобной работы. Чувствую себя то ли Старком, так же в костюме Железного человека, и также передвигаю в воздух освещающиеся голограммы. Таким меня и застал эхо. Я его не узнал, а узнав ужаснулся. От Былова Эхр осталась едва половина. Левый глаз ему заменил электронный прибор, как у Арни Т700. Свежие шрамы и синяки ещё были фиолетовыми, да и сам Эхр был весь какой-то чёрный. Но я обнял его. "Прости", сказал я. Эхр горько усмехнулся. "За что ты прощение просишь?" скривился он. "Это я не смог её спасти. Сам вот, видишь, я наполовину уже не я". Киберглаз, металлокерамические полчерепа колени, правая ступня, три ребра. Говорит, биоматериал для имплантации кончился. Так что можешь теперь брать меня под контроль своим капши. Эхер пытается шутить, имеет в виду, что он полудрон. Это хорошо, что шутит, а не то, что киборг. Шутит, значит, жив, хоть и не смешно шутит. Верно. Опять обнимаю похудевшего соратника. Ты мне нужен. Присоединяйся. Горевать бессмысленно, в бою сыграем тризну, а там стив. Эхо робнял меня в ответ. Как бы я ни смеялся над инженерным уровнем Эхра, а он оказался незаменим. Но кто подскажет мне тот контекст, который в базах опущен, потому как всем известен, всем, кроме бедного усталого землянина. Но откуда мне знать, что адамант не выдумка, а реальность? Да-да, именно адамант. Уж не знаю, тот ли это самый адамант или это чистое созвучие, но и тут адамант – самый прочный материал из существующих, при этом не поддающийся вообще никакому воздействию, никакой обработке. Именно поэтому я его еще не встречал. Встречал. Капши покрыт адамантовым напылением. Ствол пулемета в ванне изнутри тоже. Только вот это какой-то психологический выверт. Как в той приисказке. Смотрю в книгу – ничего не вижу – Ещё когда капши и мой внутри головной и скин показывали мне устройство карабина легиона, что мешало мне увидеть, что они обработаны адамантом? Ничего, кроме подсознательного убеждения, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. И где брать этот адамант? В крайней степени удивления спрашиваю я. Удивлённый эхо. Но это не мешает ему, видимо, привык к моей ненормальности. У нас же есть у синтезатора пожимает плечами он. Вот только не думаю, что тебе позволят его синтезировать. Да и не думаю, что ты согласишься отдать капши на переработку. Вот если бы вы принесли броню или оружие легиона, лучше всего их мечи. Ну или другое их оружие ближнего боя. В них адаманта больше всего или митрилла. Тут я совсем сел на стул. И этот тут, хотя погоди, кольчуга Фрода Сумкина была из мифрила, лёгкого как дюраль, но прочнее титана. нах-нах, nah, nah, кашлю я. Всё это интересно, конечно, но потом. Так, встаю я. Кто не позволит? Почему? Потому что он бы не был таким редким и дорогим, если бы его можно было получать так легко. Согласись, говорит Эхо, раскрывая передо мной сводки и графики. Адамонт, авеществлённая энергия. Для его синтеза нужна вот. Для 1 г нам надо Так, ствол, камера, переходник. Вот сколько. Это только для поверхностного напыления. Смотрю на цифры и стремительно падаю духом. Как всегда, полёт мечты разбился об твёрдой, острой скалы возможностей. Кто позволит тебе перераспределять мощность? Продолжил эхо. И так жёсткие рамки потребления. Плюнул, махнул рукой и побрёл обратно к топчину. Обиделся я на этот мир. Пойду, посплю. Может, приснится способ получения нейтриниума, или приснится тоткий на персонаж с белой звездой в Албу в дурацких обтягивающих трикошках и подарит мне свой звёзно-полосатый щит на день рождения, как тот волшебник в голубом вертолёте, или голоногие коротышка мне подгонит свою теляшку. Да и по-любому, утро-вечера мудренее. А сейчас вообще ночь. Нет, он не волшебник. И вертолёта у него не было, даже голубого. Он просто бессмертный демон по имени Ваня. Именно он меня разбудил, очень бережно столкнув у стопчина. Нет, я не ошибся. Генератор щита Капши уже наполнил свои конденсаторы и опять сработал как гравипудушка. Ты одет уже, кивнул Ване. И не здоровается, хотя формально начался новый день. Посмотрю на время 1 час 32 минуты проспал. А как же принять ванну, выпить чашечку кофе? зеваю я, потягиваясь. Никогда, ответил великан. Надо до рассвета успеть. Что успеть? спрашиваю я, оглядываясь. Голограмма так и светилась. Мехер спал, усвернувшись калачиком, как котёнок, на соседнем топчане. А орудья те уничтожить, говорит Ваня, будто продолжая какой-то незавершённый разговор. Только вот начало разговора я не помню. Какие орудья Искренне удивился я, запихивая в рот предусмотрительно оставленные ратой булочки-гамбургеры. «Эй, Вадим, проснись же!» — стучит мне пальцем в шлем великан. «Те орудия, что я пометил, когда они обстреливали наши позиции!» «А, -а, -а так ты их, оказывается, метил?» Смеюсь я, формирую анималь свой, где великан Ваня бегает среди маленьких паукообразных орудий и, задирая ногу, по собачьи метит их. Ваня даже не улыбнулся, а кивнул. Почти так, сказал он тоже, закидывая в рот булочку и одним глотком выпивая пол-литровый пакет сока. Оставил на них частичку, не знаю, как это назвать, в общем, себя. Так это мною сейчас ощущается. Потому я знаю, где они. А. Так бы и сказал, что надо быстро смотаться в тыл этим отморозкам и нагадить там, обродовался я. Так чего мы ждём или кого? И смотрю на их Не, это вдвоём пойдём. Мотает головой Ваня, закидывает туда ещё булку последнюю. Блин, проглодил, все булки сожрал, кричу я. А почему только вдвоём? А на коем нам ещё кто-то? удивляется Ваня, бросив короткий взгляд на спящего Эхра. У тебя и маскировка работает. Что, готов? Как пионер всегда готов, киваю я. А на чём поедем? На одиннадцатом автобусе? А нам привыкать, усмехается Ваня. В общем, пешком бежим, от обстрелов сместились в полости земли немного, но монорельсом уже пользоваться нельзя, а тоннелями монорельсом можно, но пешком. А пешком долго и скучно, бегом быстрее. Тихо в лесу, напеваю я, только не спит барсук. Заткнись, оглушительно шепчет Хьяр-майор. Идём по позициям врага, как по бульвару, особо и не скрываясь. А нету мародёров даже самой простой системы опознавания свой чужой, потому как сброд, в одну кучу смешались кони, люди, мародёры. Ночь на стири не очень и тёмная, в полнеба диск газового гиганта отражает призрачный свет голубой звезды, голубая луна, голубая. Снова пою я: "Дозот к ней же ты", пихает меня Ваня. Идём, будто так и надо. Прав был Суворов, наглость города берёт. Не крадёмся лазутчиками, а просто хреначим напрямки туда, куда нам надо. Пользуемся бардаком в рядах армии вторжения, возможностью из кучи независимых банд эскалотировать единообразный строй. Может быть, в бою они и хороши, но ведь война не только бой. Бой лишь малая, очень малая часть войны. Вот благодаря этому мы и выжили в том забеге по тулам налётчиков, дошли до своих. Из нас пропагандисты самообороны молниеносно слепили каких-то эпических героев. Может, так и надо для поддержания морального состояния всех остальных. Только вот не наш это подвиг, не наше достижение. Бардак это у врага, и это целиком их заслуга. Плот и сейчас отсылаем проверяющим данные нашего выдуманного подразделения неуместные нетопыри, принимают, удивляются, но принимают. Потому как всё смешалось в доме Облонских. Тут банды мародёров разметало чуть ли не по всей планете. Та высадка дивизии рядового района детская и нестрашная сказка против слепого падения кораблей мародёров. А сколько кораблей приземлилось на дно океанов и сидят теперь там как подводники стратегических ракетоносцев на боевом дежурстве. Так, судя по знаку Вани, мы уже рядом. Пора, как тем иным, уходить в сумрак. Ну, как в сумрак? У Вани не только маскировки нет, так еще эту каланчу видно за километр. Просто идем уже не нахоженными тропами, а развалинами, огородами. Да, тут народу еще больше. Но им начхать, кто мы, куда и зачем. Лишь бы на лицо им не наступали, Ванинам пятьдесят последним. Спят они в повалку кучами. Вот они, родимые. Высокотехнологичные пушки. Стоят, головы склоня. опустив длинные стволы по походному мой выход крадусь под маскировкой в битом пенобетоне капши в этом смысле имеет огромное преимущество перед танковой бронёй Вани у меня не только доспех легче, не только умеет скрываться на фоне окружения, а ещё оснащён много более мощной системой сканирования кстати в первую очередь проверил есть ли у местных антирадар тишина можно работать Конечно, помехи РЭБ серьёзно снижают радиус действия моих сканеров, но, блин, мне не в пустоте космоса сканировать той сотни метров, что вы даёт капши за глаза. Базара нет, сканеры из специализированных комплексов разведчиков лучше, но они заточены как раз на поиск людей, а у меня инженерное поисковое снаряжение. Я ищу не тепловые отпечатки людей, не их психоволны, не живые биоритмы, а металл и источники энергии. В этом режиме видение мир был весьма необычен. Сюрреалистичен. Бетон выглядел дымкой, земля болотом. Я отметил местоположение людей, сбросил схему вани. И тут... «Э-э-э!» — кричит мне пустота. Меняю режим взора. «Мародер!» Лишь в черно-сером комбинезоне термобелья, потому я его не увидел. Ни металла, ни имплантатов в нем не было. Типичная басота. Дымка с густок тумана в моем визоре. Бью его в лицо кулаком, рефлекторно, как в дворовой драке. А на руке у меня клинок торчит, как когти выкрастованного лога на росамахе. Мародёр, хрипи, скребёт мне пальцами по пластинам капши на груди, а меня тошнит. Мародёр умер. Я его убил. Буря эмоций во мне, одновременно мерзко и противно, я преступил главную заповедь человека не убий. Впервые не в состоянии афекта того получая, я кромсал в гневе, а этого босяка спокойно убил, как в драке в подворотне. Это мерзко. Но разом, какой-то дикий восторг. Я его сделал с одного удара, почти бесшумно. Адреналин в крови, холодит конечности, сердце от него заходится, ворит мии, пальцы мёрзнут и трясутся, ноги ватные, в голове бардак. А это плохо. Мы в тылу врага. Беру сам себя за воротник и встряхиваю. «Мысленно, конечно, я же не барон Мюнхгаузен. Осматриваюсь». Ваня шагает среди тел мародеров, откручивая им головы, как лампочки Ильича. «Жуть, блин! Вот уж у кого нервы из того самого адаманта Мефрилового. Не видно, чтобы он как-то рефлексировал по поводу убиенных мародеров». «Ах да, пушки! Вот же они!» Как раз и Ваня закончил отводить глаза караулу. Они теперь смотрят на свои же спины, а не на охраняемый объект. Мой мародёр вообще случайная жертва. Да ветру, видимо, вылетел, да и наткнулся на меня почти невидимого в скудном свете ночи. И только когда вышли к самим этим смертоносным машинам, я вдруг осознал, что не знаю, как их ломать. Это по-нашему, по-русски, добраться до цели и тыков кучесать, а что с этим делать? Хорошо, Ваня, со мной. казалось, нет ничего, что поставит этого великана в тупик. Он с ходу сформировал свой почти невидимый меч. Кстати, тусклый, светящийся во тьме каким-то призрачным светом, неспособным осветить ничего. Да и почти не видим этот свет. Мои сканеры, кстати, не видят этого меча совсем, ни в одном режиме. Только мои глаза видят. Да и призрачный отсвет меча я вижу, подозреваю лишь благодаря психимплантату. Так вот, Ваня с ходу отсёк, как лихой казак, ствол первого монстра. Лишь искры посыпались до да труба, ствола с грохотом рухнула на землю. Ваня подходит к чернеющей батьме махине, орудует своим чудо-клинком и что-то с натугой выдирает с кишками. Только когда Ваня вытащил узел, я увидел, что это экранированная, бронированная батарея этого орудия. Нужная штука. Молодец, Ваня. А вот я засёк снарядный окопчик. Вот они лежат, с вмятинами толстыми, порасяющими корпусами. Фугасные бомбы. У меня аж засвербело всё, как у того мальчишки, что нашёл батарею фейерверка, припрятанную отцом для новогоднего салюта. Что-то такое же детский восторг и хулиганнистское почувствовал я. Потом уже не смотрел, как Ваня потрошит остальные орудия. Я резко из рембата вса диверсанта переквалифицировался в сапёра-подрывника-пироманьяка. Ух, издам же я вам салюта, По жертвам очищающего огня. Забираю у Вани один из его трофеев энергоблок, ставлю его на оснарядный погреб как детонатор, использую один из имеющихся микродронов как таймер. Тот самый дрон, что со мной ещё с тех стародавних времён, когда мы с сантехниками работали. Как давно это было? Знаю, что по календарю совсем недавно, но это было очень-очень очень давно. До войны. В прошлой жизни мирной и сине-солнечной, жёлто-песочной детской. Ваня как раз закончил потрошение орудий. Быстро управились, очень быстро. Даже опомниться никто не успел. Даю команду дрону на активацию и ставлю задачу, пока он в зоне доступа. И бежим. Поэтому на на костюме Железного человека бегать одно удовольствие. Конечно, не бегать в другое удовольствие, но бежать без костюма с огромным и тяжёлым энергоблоком на плече не получилось бы. А так бежим со скоростью спортивного болида. Не ожидал, что дрон для устранения засоров в трубах так быстро справится с бронекорпусом блока. Рвануло так, что не то, что я. Ваня покатился по развалинам, роняя блоки. За спиной встает красно-желтый гриб взрыва. Вот это мощь! Аж сам в шоке. Голова ходуном ходит, ноги ватные, руки трясутся. Сидим, головами трясем. Пока поднялись, пока блоки собрали, вокруг стало людно. Еще бы! Такой будильник только мертвого не подымет. И опять всем плевать, кто мы, откуда, что тут делаем. Что, зачем мы и куда тащим. Бардак! Потому морду кирпичом, пальцы веером, сопли пузырями чешем туда, куда нам нужно, и даже языками чешем по ближней связи. Вань, а Вань, спрашиваю я, поправляя огромный для меня блок на плече. А зачем ты их прихватизировал? На что ставить собрался? Я собрался, удивился Ваня. А я думал, ты собрался. Мне лишь и стало жалко их, и просто угробить. Зачем такому добру пропадать? На кентавров такую порнографию ставили, а тут экранированные батареи, стандартные, штатные, заводские. А, понял. Как думаешь, на тигров станет, спрашиваю я. Попробуем, отвечает Ваня, поправляя блок. Он их сразу два несёт. А это неловко нехватка, но два сразу я не охвачу. Мне на один рук и два хватает. Ваня, а ты тех здоровяков Хаоса не пометил, спросил я. Но вдруг и решил на память им в спину плюнуть, своей волшебной соплюй. А что? Ваня даже повернулся ко мне. Чтоб стал, возмутился я, врезавшись плечом в блок, который Ваня нёс в подмышке. Пошли дальше. На нас опять никто не обращал особого внимания. Нет, оборачивались, конечно, ведок у нас был нетривиальный. Возможно, мародёры вообще впервые видели мародёрствующего чемпиона легиона. но не вызывали патруль ВВшников. Уже хорошо. Потому как Несунов вокруг хватало. Как вся эта шантропа проснулась от грохота и землетрясения, взрыва, так сразу и вернулись и к прерванным занятиям. Чисто муравьи. Таскали разной ценности вещи с места на место. «А ты зачем?» — спросил про легионеров, — допытывается Ваня. «Ну, у меня в голове сложилось, что мне нужно и то, что мы тащим», — ответил я. «Ну, тогда сложи и в моей голове», — просит бессмертный друг. «Мне нужно больше Адаманта», — признался я. «Говорят, у легиона он имеется». «Особенно в оружии много», — кивнул Ваня, дёрнув наплечником, поправив блок. «Вот я и подумал, чем не трофей. Если даже с пушек хабар добыли, что не добыть из чемпионов Адамантий?» — говорю я. «Вдруг ты чувствуешь, что он твой?» «Чувствую», — соглашается Ваня. ударом ноги даламывает стену, ставит блоки, ставлю и я. Пришли. Тут где-то, судя по имеющейся в наших микросхемах карте, выход в московский метрополитен. Точнее не определить. РЭП сбоит всё, вообще всё. Включаю сканирование, осматриваюсь в разных режимах видения. Врак рядом, но на нас не зацикливается, заняты своими делами. Но мы всё одно не спешим, сели на блоки, сидим, курим, пока капши пашет. Вот я и говорю, блоки добыли. Что не добыть немного этого сплава, говорю я. А я думал месть, говорит Ваня. Он прямо на моих глазах растёт. Вот тебе и младенец, прямо не узнаю своего друга, стал в людских мотивациях шарить. Одно другому когда мешало. Пожёл плечами я, потом ткнул пальцем в нужное место. Капши нашёл вход. Ваня выращивает вместо призрачного меча полупрозрачную лопату. И как экскаватор, какой разгребает завалы ловко орудуя своим новым приобретением. Смотрю, любуюсь. В случае Вани его капли пословица про двух стройбатовцев не актуальна. Ваня один заменяет два экскаватора. Гребёт бетон и гнутые металлоконструкции как песок и мелкий щебень. Да и просто изместе бессмысленно и беспощадно не было бы в лом гоняться за ними. Какими бы олимпийскими чемпионами они бы ни были, продолжаю я разговор. Да? А что ты там задумал, секрет? отвечает Ваня, выпрямляясь. Лас расчищен. Система опознавания периликает, признала. Скидываем ей туда блоки питания пушек, закрываем вход в подземелье. Какой секрет? удивляюсь я. От тебя сам вставляю ему волосок USB, сбрасываю чертёж. Нет, определённо, Ваня меня решил удивлять. Очередями подавляющим огнём своей удивительности и поразительности. просто божественной сообразительностью и проницательностью всё-таки мстя, хмыкает он. И она будет ужасна. Пошли. Заваливаем лас обратно, как нагадившие коты, обваливаем на это место ещё одну стену, выходим из развалинок, как демоны пустыни, в толстом-толстом слое пыли. Благо ещё ночь на дворе. Не сильно и заметно, что у нас неуставной вид. Это я смирюсь. Всем насчитать, особенно мне. Пока возились ожаташ от мощного взрыва на огневых позициях батареи осадных орудий у лёгся мальца, народу стало поменьше. Никак при прибытии поезда на Казанский вокзал, но обратно по норам ещё не расползлись. Поэтому бежать не стали, пришлось идти, как обычные люди, быстрым, но шагом, а то будет как в той присказке про бегущего генерала. Может и не паника, но палева точно. По тому пёхом, быстрым, деловым цели устремлённым, но шагом, по тому затем на не успели. Куда идём мы с пятачком? Напеваю я песенку вине пуха. А что, просто так топтать развалины? Но Ваня хотя уже и не раз слышал её в моём исполнении, ответил. Помню, что во легионера с таким эпичнейшим топором, спрашивает. Нет, не помню, честно отвечаю я. Потом не менее честно просматриваю записи моего внутриголовного калькулятора, что нейросетью называется. И что, что не помню, у меня шпаргалка в голову вживлена. Она все помнит, все явки, все пароли. Приблизительно зная время события, нашел быстро. Правда, эпичный колумб. «Ух ты, так он силовой!» воскликнул я, увидев силовую подпитку этого заостренного молота. «Колумб твой, его горб мой!» говорит Ваня. Договорились. По легко соглашаюсь я. Я вспомнил этого легионера, с ваню ростом, в правой руке этокий двухметровый молот, заплющенный с одной стороны, получился колон, как им раскалывают особо корявые чурки, только эпически огромный. И из его рукояти за спину легионера идёт мощный кабель, ус моё запястье толщиной, силовой кабель, а топор силовой. Вообще невероятная редкость и уникальность. А Ваня при этом хочет не сам силовой топор, а лишь на спины энергоблок этого легионера. Да и верно. Этот хаусит легко обменял бы свой нелепый колону всё познаётся в сравнении на изящную универсальную ванину каплю из нечто. Зачем Ване силовая подпитка оружия, если его меч просто игнорирует силовые поля? Да что там меч? Он и лопатой любую броню прокопает.